Побледневшего Вивьенна Ренар встретил на улице у отделения. Завидев друга, он тут же сорвался с места и быстрым шагом направился к нему. Что произошло? тут же спросил он. Вивьен попытался улыбнуться, но вышло натянуто. Ничего серьёзного. А лицо у тебя такое, как будто ты ангелов апокалипсиса видел собственными глазами, хмыкнул Ренар, заставив Вивьенна сердито нахмуриться. Да нормально у меня лицо, буркнул он. Хорошо, согласился Ренар, хотя сделал это явно лишь для вида. Нормальное лицо. Тогда может чуть ослабишь хватку на кульке с печеньем. Ты его сейчас раздавишь. Эвиен, безвольно повиновавшись другу, вовсе отпустил руки, и кулёк с печеньем полетел на землю. Ренар успел подхватить его и обеспокоенно уставился на Эвиена. Да что с тобой? Эвиан выдохнул, попытавшись сдержать подступивший к горлу ком тошноты, и покашлялся, опасаясь, что вот-вот потеряет равновесие. "Да что с тобой такое? Уже не на шутку разволновавшись, спросил Ренар. Нужно уйти отсюда", едва слышно произнёс Эвиан и решительно направился прочь от отделения инквизиции. Ренар, отстав на несколько шагов, последовал за ним. Без единой остановки, пройдя до большого дуба, Вивьен зашёл за стену ближайшего дома, тяжело опёрся на неё рукой и на этот раз не сумел сдержать скрутившую желудок тошноту. Бок от спазма пронзила резкая боль, заставившая Вивьена тихо застонать, придержав рану. Перед глазами всё ещё проносилось наваждение, в котором он увидел кровоточащее лицо судьи Лорана. Ещё немного, и это было бы лицо с содранной кожей. Само по себе зрелище после вида чумных больных и пыток на пристрастных допросах не должно было так впечатлять, но Вивьен вновь скрутил сильнейший спазм, заставивший его вывернуть наизнанку и без того опустевший желудок. На этот раз к боли в боку он был готов, поэтому сумел лишь тихо зашипеть, но удержать стон. Опершись рукой о стену дома, он уткнулся лицом в собственную руку и тяжело задышал. Он не понимал, что послужило причиной этого странного состояния. Внутри нарастала паника и всё ещё не успокаивалась всколыхнувшаяся злость. Казалось, она, как в ночных кошмарах, могла вот-вот поглотить Вивьену без остатка и начать рушить всё на своём пути, как чума. Но это ли было причиной, или вчерашнее пережитое ранение, которое пока не думало успокаиваться? Или же страх от произнесённой угрозы судил о ране, или попросту еда на постоялом дворе оказалась не лучшего качества. Ренар молча смотрел на друга, всем своим видом показывая, что готов прочитать ему целую серию нотаций. Однако ограничился он одним. Полегчало. К своему удивлению, Вивьен понял, что ему действительно стало чуть легче. По телу пробежала волна лёгкого холода, от которой руки покрылись гусиной кожей, но приступы тошноты миновали. «Да», — выдавил он. Ринар покачал головой, пристально уставившись на руку, придерживающую рану на боку, и кивнул в её сторону. «Чёрт, Вивьен, это ненормально, стоит обратиться к лекарю». «Не зачем», — отмахнулся он. «Уже прошло». Уверен, что дальше ничего подобного не будет, скептически приподнял бровь Ренар. Уверен. Не надо обо мне беспокоиться, огрызнулся Вивьен и тут же смягчив тон, заверил друга. Это не зараза. Ренар недоверчиво поджал губы, но ничего не сказал. Несколько мгновений они молчали, затем Ренар протянул Вивьену печенье, которое всё это время держал в руках, и невинно улыбнулся. Ну что ж, Тогда кулёк забери